Глава 7. НЛП в общении Человек не может не общаться. Даже если он по своей натуре очень замкнутый или его портрет висит на почетном стенде, их разыскивает полиция. Он не может стать Робинзоном Крузо, так как на нашей планете почти не осталось мест, где этому молчуну не пристали бы с каким-нибудь вопросом. Мы постоянно разговариваем с себе подобными. Благодаря общению решаем деловые и бытовые вопросы, получаем знания об окружающем мире, передаем опыт, устраиваем личную жизнь, формируем личные качества. Наверное, вы замечали, что с одним человеком легко разговаривать, в какой бы обстановке с ним ни пришлось встретиться. К нему тянутся люди, все рады его появлению в компании, такого человека приятно слушать. А есть и полные противоположности – общение с которыми может испортить настроение на целый день. Почему? Некоторым людям искусство общения дано от природы. Уже сами внешние данные располагают к нему собеседника. Такому человеку порой ничего и не нужно специально делать, у него все само собой получается. Ну, а если таких данных нет, тогда этому искусству можно научиться, используя техники нейролингвистического программирование. Итак, по порядку. Что нужно для хорошего общения? Общение – это процесс взаимодействия и взаимосвязи людей, социальных групп для обмена информацией, опытом, результатом деятельности. Общение между людьми происходит только во время межличностных отношений. Искусство общения Это очень важная часть жизни человека. Если человек не обладает этим искусством, то ему сложно построить карьеру, устроить личную жизнь, разрешить бытовые проблемы. Искусство общения – это важнейший навык, и где бы человек ни работал, ему стоит овладеть этим умением. Чтобы стать настоящим мастером общения, нужно развить ораторское мастерство. Мастерство управления конфликтом, научиться ведению переговоров, Уметь подстраиваться под собеседника, научиться владеть голосом, мимикой, жестикуляцией. И, конечно, освоить навыки нейролингвистического программирования. В общении человек преследует конкретные цели. Желая рассказать собеседнику о каких-то событиях, известить, предупредить о чем-то, склонить к выполнению своих задач, отсоветовать, порой даже испугать. При ведении переговоров, беседы мы чувствуем себя лидерами в общении с человеком, если мы ему смогли навязать свои правила игры, повлияли на него и подчинили своим целям и планам. Но бывает и так, что наш собеседник так хорошо владеет техниками эффективного общения НЛП, что у нас возникает естественное желание принять все его идеи и планы и отказаться от своих принципов. Как научиться искусству лидерства в общении? Давайте рассмотрим схему общения. Сначала мы получаем информацию. Затем она проходит через наши фильтры. Восприятие, убеждения, потребности, ценности, мотивы, язык. Потом происходит обработка информации и ее сохранение. Вырабатывается поведенческая гибкость. И только потом мы сообщаем в ответ свою информацию и демонстрируем определенное поведение в диалоге с собеседником. Чтобы общение было эффективным и достигло поставленных целей, необходимо установить психологический контакт, благодаря которому общение будет иметь успех и нужный результат. Как его установить? Проанализируйте будущую беседу, поставив перед собой следующие вопросы. Чего я хочу добиться от собеседника? Есть ли какие-то цели, которые противоречат данной? Каким способом можно установить, а затем и поддержать контакт с этим человеком? Как эффективнее организовать общение? Как воспримут мое сообщение собеседники? Действительно ли это сообщение должен говорить я, а не кто-то другой? Если вам предстоит важный разговор, от которого зависит ваша карьера, личная жизнь или же вам просто нужно позвонить по телефону, задайте себе хотя бы некоторые из этих вопросов. Затем определите, какой результат вы ожидаете получить от разговора. Тщательно обдумайте все слова, которые вы собираетесь сказать. Чтобы ваш разговор был более эффективным, приобщитесь к образу собеседника. Если вы люди одного круга, то это сделать вам будет легко. Но если у вашего собеседника совсем другая карта реальности, то заранее узнайте особенности его характера, привычки, манеру общения. Ведь установить контакт легче с тем человеком, с которым больше точек соприкосновения. Например, пунктуального человека будет раздражать широкая натура, которая на мелочи не обращает внимания. Оптимисту сложно найти общий язык с пессимистом, визуалу с кинестетиком. Установление контакта даже зависит от темпа речи. Поэтому если вам очень важен будущий разговор и контакт с этим человеком, изучите его характерные особенности и примените принцип отзеркаливания в беседах с ним. Подстройка подсобеседника может быть как полной, так и частичной. Как только вы добьетесь необходимого контакта с этим человеком, начинайте постепенно его вести в нужном вам направлении. Начните замедлять темп своей речи, уменьшите жестикуляцию, пока не заметите, что собеседник стал уже отзеркаливать вас. Когда поведение собеседника станет похожим на ваше, значит вы начали вести его за собой. В этот момент переходите к важной части вашего разговора. Если разговор у вас получается очень натянутым, попробуйте создать непринужденную обстановку, используя юмор и язык тела. Чтобы изменить настроение собеседника, можно вскользь сделать очень неожиданное замечание, поменять интонацию голоса, помолчать, но при этом постараться не нарушить контакт с ним, а затем сказать ему нужную вам информацию. Передача информации – Общение всегда происходит двумя способами. Вербальным – это слова, фразы, предложения, и невербальным – это язык жестов, позы, мимика, взгляд. Именно по невербальной коммуникации мы можем узнать истинные чувства собеседника, так как все жесты мы делаем на уровне подсознания и зачастую не контролируем их. При этом собеседники обычно не воспринимают эту невербальную информацию хотя именно она может дать истинную оценку словам и ситуации. Если вы хотите знать точные намерения вашего собеседника, изучите этот язык жестов и мимики и следите за собой, за языком своего тела. Если ваш товарищ по беседе знаком со знаками невербальной коммуникации, то он сразу поймет всю неискренность ваших слов. Все мы разные. Каждый из нас всю полученную информацию пропускает через свои фильтры. Причем фильтры восприятия нам порой мешают правильно понять и оценить полученную информацию, принять правильные решения. По этому поводу есть анекдот. Ночью кто-то стучится в окно. «Мужик, тебе дрова нужны?» «Не нужны, не надо!» Утром во дворе у мужика дров уже не было. Поэтому... Если вы хотите, чтобы ваш разговор достиг именно ваших поставленных целей, то задумайтесь над тем, как ваш собеседник представляет себе окружающий мир, как он мыслит, что он чувствует внутри себя. Избавляемся от барьеров в общении. Общение будет тогда эффективным, если между собеседниками есть доверие. Есть такая притча. Жил на белом свете монах, и всю свою жизнь он пытался выяснить, есть ли на свете рай и ад, а если есть, то чем они отличаются. И вот однажды ему приснился сон, что он оказался в аду. Перед ним огромные костры, кипящие котлы с едой, но люди около этих котлов ходят голодные, измученные, хотя в руках они и держат ложки, но почему-то не едят. Присмотрелся монах повнимательнее, а у ложек ручки длинные и усыпаны колючками. Чем ближе ручка к черпачку ложки, тем больше на ней колючек. Зачерпнуть пищу из котла эти люди могут, а вот в рот никак положить ее им не удается. Удивился монах, но тут к нему подскочил чертенок и позвал его посмотреть рай. И что же он там увидел? Да ту же самую картину. Костры, котлы, такие же ложки, но люди ходят сытые и довольные. Присмотрелся монах, как эти люди едят. Оказывается, такими колючими ложками они кормят друг друга, так как в конце ручки эту ложку держать было удобно, но к своему рту ложку с длинной ручкой не поднести, а вот товарища накормить можно. Доверие. Это уверенность в искренности, добросовестности отношений. Чувство доверия возникает, если между людьми есть согласие, эмоциональная поддержка, принятие собеседника как личности. Но не всегда удается сразу установить доверие, так как мешают барьеры. Барьеры общения. Что это такое? Наверное, Каждый из нас попадал в ситуацию, когда во время встречи и общения с партнером неожиданно начинал испытывать чувства волнения, напряжения и даже тревоги. Эти чувства возникают из-за того, что вы не имели возможности сделать прогноз развития сценария встречи и общения с этим партнером. Собеседник, видя ваши переживания и волнения, тоже начинает волноваться. В результате каждый из собеседников пытается отдать инициативу в ведении разговора. Получается пауза, возникает дискомфорт. Или наоборот, вы что-то рассказывали своему собеседнику, ваш рассказ был долгий, эмоциональный, а собеседник на него никак не отреагировал. В результате у вас возникло чувство подавленности, обиды и горечи. У вас возник барьер для дальнейшего общения. Чтобы избежать напряжения и волнения в разговоре, начните его с нейтральной темы. Поговорите об общественной жизнью, погоде. Скажите несколько комплиментов в адрес собеседника или организации. Но делать это нужно очень тактично и тонко, не переборщите. После комплиментов может возникнуть пауза, которая в этот момент вовсе не нужна. Постарайтесь заполнить ее какой-нибудь историей. Если вам необходимо высказать критику, то используйте формулу «комплимент-критика-комплимент». Комплимент». В беседе ориентируйтесь на интересы собеседника. Дайте ему возможность больше высказаться по обсуждаемому поводу. Соглашайтесь с ним. Когда он заметит, что вы поддерживаете его точку зрения, у него возникнет чувство удовлетворения от беседы и действий, как своих, так и ваших. Если цель вашей беседы – просто общение, то постарайтесь внимательно слушать собеседника. Но если у вас есть конкретная цель, то все время держите ее в голове, следите за ходом беседы и не дайте ей уйти от основной темы. Устранению барьеров поможет техника манипулирования сознанием отзеркаливания, о которой мы уже не раз говорили в этой книге. Чтобы улучшить ваши отношения с окружающими вас людьми, не теряйте самообладание. Контролируйте свои эмоции, не выходите за рамки дозволенного. Постарайтесь больше улыбаться, говорить мягким и дружелюбным тоном. Улыбка и исходящая от вас доброжелательность способны сделать чудеса. Даже злой шеф становится покладистым. Во время беседы Старайтесь не задавать много вопросов, иначе она станет похожа на допрос или собеседник решит, что вам нечего рассказать. А теперь попробуем освоить приемы НЛП, которые помогают добиться нужного исхода в обращении к собеседнику с просьбой. Способ первый. Помните мультфильм про Карлсона? Фрагмент мультфильма, когда Карлсон отдыхает на диване, а малыш занимается уборкой. Явный пример применения техники НЛП. Вспомните же, Карлсон отдыхает, малыш работает, но Карлсон просит малыша принести ему кофе, а тот даже и не подумал отказаться, сразу принес. Почему так произошло? Да потому что толстячок Карлсон правильно сформулировал свою просьбу. «Малыш, сделай себе переменку, принеси мне кофе!» Наглость Карлсона налицо. Но он правильно построил свою просьбу, сначала обратившись к малышу с предложением о том, что хотелось бы самому мальчику «сделай переменку», а потом уже относительно себя «принеси мне кофе». Подсознание малыша восприняло фразу Карлсона так «если мне хочется отдохнуть, то сначала мне надо сделать кофе». Другой пример. Вы ищете мастера для ремонта дома. Такой человек нашелся, но вы боитесь, что он вам откажет, а вы хотите нанять именно его. Своё предложение о работе вы можете сформулировать так. Николай, я хочу предложить тебе подзаработать денег, перекрыв крышу моего дома. Построенный таким образом просьбой, вы предлагаете собеседнику возможность заработка, но в то же время даете ему понять, что сделать эту работу надо дешево. Эту технику часто используют в рекламе. Способ 2. Прежде чем озвучить свою просьбу, используйте в начале предложения окончание фразы вашего собеседника, а к ней присоедините свою просьбу. Скорее всего, ваш товарищ по беседе воспримет эту фразу как свою. Способ 3. Например, вы хотите получить номер телефона девушки, которая вам очень понравилась как спросить, чтобы она не отказалась дать вам заветные цифры. Просьбу вы можете сформулировать таким образом. Лен, можно я попрошу Мишу, чтобы он к вам зашел завтра к 12 часам, чтобы вы написали ему ваш номер телефона, чтобы я мог вам в понедельник позвонить? Но скорее всего, испугавшись такого чересчур сложного сценария на завтрашний день, представив, что ей завтра надо быть именно в 12 часов дома, так как зайдет ее знакомый, Девушка вам сразу даст свой номер телефона. Обычно такие сложно построенные просьбы имеют положительный ответ. Способ четвертый. Если вы хотите получить положительный ответ на свою просьбу, используйте в ней такие слова, как «снова», «всегда», «каждый раз», «постоянно». Они заставляют человека быстрее выполнить то, о чем его просят. Например, жена говорит мужу, «дорогой, ты опять...» Не вымыл за собой чашку. Ты всегда так делаешь, чтобы меня разозлить. Ты каждый раз, как только я все прибрала, идешь пить чай и постоянно за собой не убираешь. Таким приемом жена старается накалить, усложнить атмосферу в семье, чтобы добиться нужного ей результата. После такой тирады муж точно все приберет за собой на кухне. Способ пятый. Используйте в просьбах слова Пожалуйста, будьте добры, будьте любезны, уважаемый. Общение – это энергетический обмен. Постарайтесь наделить свои слова эмоциями, энтузиазмом. Ведь даже простая форма приветствия, такая как «здравствуйте», может быть формальной, а может и искренним пожеланием здоровья. Если вам необходимо, чтобы ваш собеседник верил вам, слова должны порождать образ. Старайтесь не использовать слова с частицей «не». Частицу «не» наше сознание воспринимает сложно. Например, такие слова, как «недорого», «несложно», «не бойся» собеседник воспринимает в совершенно противоположном значении. Он услышит «дорого», «сложно», «бойся». Избегайте употребления слов, в которых есть сочетание негармоничных звуков, шипящие, свистящие и глухие. Например, слова «кошмар», «ужас», «беда» вызывают у собеседника чувство тревоги. Можно их заменить синонимами, например, вместо слова «проблема» «трудности», «недорого» — «доступно», «идеальный» — звучит лучше, чем слово «безупречный». Используйте в своей речи слова, излучающие позитив и призыв к действию. Например, «необходимо», «развивайтесь», «свободно действуйте» — фразы, в которых есть слова «особенный». Фантастический, вы, главный, первый, удивительный, феноменальный, обладают гипнотическими свойствами. Ну а самое гипнотическое слово — это имя человека. Поэтому в разговоре чаще обращайтесь к собеседнику по имени. Если вас не устраивает ситуация, когда собеседник вам что-то предлагает, сделайте длительную паузу. Так вы сможете проверить, насколько ваш товарищ по диалогу уверен в себе. Возможно, он изменит свое предложение с большей выгодой для вас. Если вам сложно сразу и резко сказать «нет», то это слово можно заменить фразами «у меня другие дела в это время», «я буду занят», «к сожалению, я вовсе не тот человек, который вам нужен», или сочетание «да, но...» Эти фразы тоже являются отказом, но звучат они более мягко, чем категоричное «нет». Постоянно тренируйте свой навык общения, в разных ситуациях и с разными людьми. Тогда вы обязательно достигнете намеченной цели, и все будут считать вас интересным собеседником. Итак, теперь вы убедились, что ваш успех зависит только от вас. Возможно, некоторые из приведенных методик показались немного сложными, но не стоит пугаться и отказываться от их освоения. Немного тренировки – и вы увидите, как с помощью техник НЛП смогли изменить свою жизнь в лучшую сторону. Хотите развиваться дальше, стать счастливым в личной жизни или открыть собственное дело? Тогда вам обязательно пригодятся аудиокниги издательства AB Publishing, которые можно найти в приложении Loudbook Web Store. Текст читал Станислав Иванов.